Глава четырнадцатая. Как-то, зависнув над тарелкой ярко-красного борща и нарезая туда маленький месяц чеснока, Виктор сказал задиристо. — А помнишь, с ним здесь жрали? — Это ты жрешь. И с кем? — Здрасте, память девичья. С любимым твоим. Улица Центральный, дом 11. Вспомнил человека. Я за упокой свечку, между прочим, поставила. За Андрея новоприставленного. Конечно, можно сказать, сглазила. — Почему это? Забыла разве что пела. Обещал ему Андрюша, никто вас не тронет, лет до старости расти вам без старости. Замолчи. Как говорится, первая ласточка. Поселок нищий, он здесь один богач. Сейчас другие богатеи на нашу землю нацелились, тоже хоромы строить будут. Пап, повинуясь внезапному порыву, сказала Таня, а ты оружие уже сделал? Какое еще оружие вскинулась Лена? Какое оружие, медленно спросил отец, остро глядя Тане в глаза. Едва заметно мигнула она, похолодела. Да там, для огорода, косу новую. Дочь, ты часом не перегрелась у меня? сказала Лена с насмешливой тревогой. А отец засмеялся, дробно и ласково. В это самое время раздался кашель. Негромкое "ха-ха" прозвучало от дверей. Они увидели мужчину, который проник в дом незаметный, как призрак, материализовался в их гостиной. Большой, с опущенными плечами, в мятой одежде, он был похож на мешок с картошкой. Лицо его, бугристое, серое, в розовых рытвенных и седой щетине, напоминало клубни. Это был корнев отец, Василий. Он стрельнул шальным взглядом подростка из-под тяжелых век и выпустил глухие звуки виноватой речи. — Извиняюсь, я это, хожу, это, по улице нашей, людей спрашиваю, мы его потерял. — Кого? — нахмурился Виктор. «Сына моего! Вдруг вы его видели? Дней десять, как пропал!» Василий потирал коричневые руки, будто их намыливал. На левом запястье неясно синело слово тату. «Не знаем», — сказала Лена. «Да вы не переживайте, загулял где-то». Машина его тоже с ним пропала. «Не знаем мы ничего», — сказал Виктор убежденно. «А вы разве вместе жили? Он же вас прогнал», — выдала Таня звонко и, мгновенно испугавшись, услышала свой голос чужим, как сквозь воду. «Прогнал? Меня? Куда меня гнать? А ты с чего взяла? Что ли, дружишь с ним?» Корню впился глазами в ее побледневшее лицо. «Это мне Рита сказала», — нашлась она. «Но если где увидите, дайте знать». Он надсадно как-то подпольно закряхтел, очевидно, кряхтение, сопровождавшее ее появление, было необходимо и при расставании. Скривил губы, переминаясь, отступая к дверям, и легко кивнув куда-то мимо сидевших, исчез. «Старый бандит и молодой», — сказал Виктор. «Вы слышали, как он входил? Домушник настоящий. И мамаша их тоже бандитка была, померла с перепою. От воспаления легких», — возразила Таня быстро. «С чего это ты так много про них знаешь?» — спросила Лена подозрительно. Дни цеплялись за дни. Таня разлучалась с летом, физически ощущая, что теряет прежнюю жизнь, и началось что-то совсем другое. Последние ночи августа она проплакала в подушку, беззвучно, почти без слез. Наступило первое сентября. Подойдя к школе, она встретила Риту. Та стояла на каменном крыльце в окружении нескольких пацанов. Все они курили, пуская дым сквозь детишек, шумом и цветами спешивших в двери. «Привет», – неожиданно дружелюбно сказала Рита, выдохнув дым вверх и на миг седыми усами. Но Таня быстро прошла мимо ее, как бы не замечая. Она села рядом с Аней Камышовой, застенчивой двоечницей, а к под подсел улыбчивый раскованный омар, афганец с длинными конечностями, несколько лет назад переведенный в их класс. Зеленку населяла целая колония беженцев из Афганистана. На перемене Рита подошла к Тане, залезшей на подоконник и уткнувшейся в тетрис. «Что?» – спросила Таня, поднимая головы, увлеченно выстраивая линейные экранчики. «Разговор есть». «О чем?» «Пойдем». «Куда?» «На улицу». На школьном дворе Рита завернула за угол, Таня следом. Сделав несколько затяжек, Рита отбросил сигарету, которую ударился об асфальт, рассыпая искры. «Нам делить больше некого. Не стоит он нашей дружбы. С очередной загулял, небось. Ты мне подруга на всю жизнь. Он, он брату моему ключицу чуть не сломал. Трещина ключицы». Таню начали душить слезы, она слабо крикнула. «Он вернется, и все обратно». Даже если вернется не приму, Рита взяла ее за руку, Таня вырвалась. Рита опять взяла и сжала теплыми пухлыми пальчиками. Уже через неделю они сидели за одной партой. В середине сентября, в солнечный вольный денек, когда шли из школы посадками, Рита сказала. Блин, по секрету, этот урод... Какой урод? Ну какой, Егор, блин, не слышал о нем ничего? Ничего. Ну вдруг, а... Может, смотался он куда? Отсиживается? На море уехал? Нет? Таня взяла у Рита бутылку портвейна. Горлышко было измазано красной помадой. Запрокинулась. Портвейн втекал мягкими толчками с негромким чпоканием, и она все не отрывалась таким взволнованным ясным лицом, как будто пьет за здоровье Егора. Или это просто солнце делало лицо таким, обильно проникая сквозь поредевшую листву. Блин, Майкл Джексон в Москву приезжает, Рита закатила глаза, вот бы билет достать. Где ты его достанешь? Знаешь, сколько он стоит? Моим не купить, да еще отец зарет, обезьяну привезли. А мне моя, скажет, денег на еду не хватает. Может быть, Таня и Рите предстояла растянутые на годы мнимая скользкая дружба, но Таня часто огорченно думала о том, что у нее нет настоящей подруги. Между тем она упросила мать купить ей косметический набор Ланком. «Красься под ненакрашенность, никак не твоя Ритка», заговорчески научила Лена, показав несколько приемов макияжа. «И крем тональный тебе ни к чему, только кожу твою хорошую портить, и чтоб папа не, не проведал». Слабый запах духов, голубые тени в углах, светлый глаз, легкий румянец – все это в сочетании с веснушками, молочной кожей и ржаной волос сложилось в химическую формулу и дало тихий взрыв, превратив Таню в какое-то нежное, необжигающее, манящее пламя. В ту осень Тане стало нравиться. Мальчишки велись возле нее, заговаривали, пытались проводить или зазвать куда-нибудь. Особенно Амар. Однажды на перемене он наскочил с белозубым кличем «Позор», и Таня успела сообразить, что он крикнул «Позырь». Пока, куда-то головой в пол, афганец шествовал сквозь коридор на руках. Но она не обращала внимания на сверстников. Все это время ей казалось, что ненавистный Егор наблюдает за ней откуда-то со стороны. Она хотела бы встречаться лишь с кем-то равным ему или его превосходящим, кто бы мог вызвать у него реальную ревность. И еще ее почему-то подташнивало, лишь только она представляла, как будет возюкаться губами от чьи-то губы, не говоря уже об остальном. Ее мутило из-за того, что она частенько прикладывала скритины бутылки и от этой осени, слишком быстро обрывавшей листья и сушившей травы. По вечерам продолжалась канонада из Софрина. Раз вечерком военные разошлись не на шутку, грохотало и ухало без перерыва. Отец резко задернул шторы и чертыхнулся. «Пап, что ты?» — спросила Таня. Она сидела за заданием по алгебре. «Узнаем, чья возьмет». Через несколько минут из его комнаты донесся металлический стук. Таня запуталась с уравнением, вырвала тетрадную страницу, подошла к щели между шторами. Мимо их дома, сея добавочный шум, неслась электричка, набитая вечерними людьми. Они угадывались червячками за сверкающими желтыми квадратами. Почти всем этим людям было все равно, кто победит в будущей гражданской войне. В тот сентябрь круто изменилась судьба Аси. Каза с наступлением осени совсем испортилась. Если раньше она изредка выбиралась из сарайчика, то теперь постоянно поддевала рогом щеколду и выбегала в огород. Иногда она выбегала под дождь, бывало, что и ночью, и кто-то из Брянцевых обнаруживал ее утром промокшую насквозь. Виктор повесил на сарай железный замок. Ася стала кричать громче и сумела вылезти, выбив несколько досок. «Уймите вы свою тварь, я ее застрелю, жить не дает», грозил из-за забора сосед Никита. Таня подумала, а не он ли застрелил Янса, но быстро оставил детективные домыслы. У Аси обострился главный давний страх – быть оставленной. Лена, уходя из дома, каждый раз выбиралась через окно, лишь бы не потревожить чуткое животное. В итоге она начала покидать дом все реже и по серьезной надобности, обычно на работу. Казав в любое время простодушно впадала в истерику, когда слышала шаги уходящего. Пускай другие оставались в доме, она все равно принималась орать. Таня, отправляясь в школу, не без удовольствия выбрасывала из окна ранец и вылезала на подставленную скамейку. Виктор от подобных трюков отказался. добавок коза перестала подпускать к себе кого-либо кроме Лены, и доить ее стало просто невозможно. Однажды, выгуливая Асю в роще, Леса встретила лесника Севу. Коренастые соломенный соломенные волосы он вел за собой нескольких козочек. Он был известен в поселке как трезвенник, хитрован, муж грудастый Нади и отец пятерых сыновей, двух мальцов, двух подростков, одного взрослого. Нигде где Сократ, поинтересовалась Лена, натягивая веревку Саси, рванувшей к соплеменницам. — Подох, — меланхолично сказал Сева, — я теперь красоток себе завел. — А меня моя достала. Сил больше нет ее терпеть. — Вы с ней обращаться не умеете. — Дайте. Лесник перехватил веревку, обронил ее в желтую листву, нагнулся к козьей морде и обратился с как к ребенку. — Ну и стоти, стоти, тиси, глюпыська, не соли. Коза зачарованно сморгнула и пожевала губами. Все так же зачарованно она побрела среди берез и опустила голову, пощипывая травку. «Как вы с ней? Как волшебник!» восхитилась Лена. «Молока много дает?» спросил Сева деловито. «Четыре литра». «После какого кота? «После первого». «Так она у вас золотая?» «Прям говенная, все нервы разбила». «Да ну!» Сева почесался за ухом. «Чистая правда». «А мне бы она здорово пригодилась. Мы бы с ней общий язык нашли. Мы с Козами столько всего прошли. Козе подход нужен. А с Козами я дружен». Он засмеялся противным, но добрым смешком. «Беру». Лена с жалостливым сомнением посмотрела на Асю, кротко пашшуюся невдалеке, и как-то само собой сказалась. «Согласна». «Без молока вы не останетесь. Литр в день ваш. Вы только сейчас тихонько уходите. Тихонько, ладно?» «Наверное, так лучше будет», с облегчением подумала Лена. «И для нас, и, главное, для Аси. Вон, как он с ними умеет». На цыпочках она выбралась из рощи на размытую дорогу и, не оглядываясь, пошла к дому. Коза не обронила ей вслед ни звука.